пропавшая книга. Создайте домашнюю библиотеку. Мало что раздражает сильнее, чем невозможность найти срочно понадобившуюся книгу. Вы точно знаете, что эта книга у вас есть. Вы видите её как наеву: цвет корешка, формат, место на полке. Вы помните, что сами ставили её туда, но теперь её там нет. Какой смысл собирать библиотеку, если никогда не можешь найти нужную книгу? Мы ни в коем случае не настаиваем на том, что книги на полках следует расставлять по фамилиям авторов в алфавитном порядке. У некоторых людей книги стоят вперемешку, но они умеют пикировать на нужный том с точностью ракеты. Другие используют систему, понятную им одним, в своей чудесной книге Ex Libris. Исповедь рядового читателя Ex Libris Confessions of a Common Reader Н. Фадиман убеждает нас, что произведения английской литературы лучше располагать в хронологическом порядке, чтобы видеть литературу в развитии на протяжении шести столетий, а американской в алфавитном. Неважно, какую систему вы выбрали, главное, чтобы была система. Воспользуйтесь идеями Борхеса. Отведите одну комнату в доме под библиотеку. Если комнат мало, этой цели послужат коридоры, прихожая или лестничная площадка. Полки должны занимать стены от пола до потолка. Приобретите табурет на колёсиках или стремянку. Периодически собирайте книги, разбросанные по дому, и нацепив на нос очки, возвращайте их на место. Ведите журнал выдачи книг. Составьте каталог, бумажный или электронный. Если вы будете относиться к книгам с уважением, не пожалев для них пространства, они перестанут от вас прятаться. И вы всегда найдёте ту книгу, которая нужна вам здесь и сейчас.